Алеша Катаев в Бабиле в 20-е годы его внимание не привлекал. Как не заметил, не почувствовал горький фантастического духовного подъёма, вызванного агитвёрём. Как прошла мимо него революционный романтик, как неулёк пафос переустройства земного шара. Первый напрашивающийся ответ, что это все идеи модернистские. А Горький ведь традиционный реалист, постоянно настаивающий на собственном эстетическом консерватизме. В очерке об Андрееве он буквально признаётся: не мог всерьёз воспринимать Блока, Белого, Брюсова, числил их вне настоящей литературы. Но традиционализм Горького весьма условен.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 которая приписывается Черчелю. Мол, кто не был в юности радикалом подлец, а кто в старости не стал консерватором дурак. Но консерватором Горький никак не стал. Консервировать, по сути, было нечего. Обречённость старой России он прекрасно понимал. Дело было в том, что он, пожалуй, единственный из всех увидел не чрезмерность, а недостаточность преобразований.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 ценил культуру не только в духовных, но и в материальных её проявлениях. Обожествлял книгу не только как текст, но и как чудо полиграфического искусства. Любил тонкую работу, затейливость мастерства, изысканность. Всё это не отменяет того факта, что любил он и деньги, по крайней мере, знал им цену. Борис Зайцев отмечал, что одно это богатство, оборотистость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 Этруистически, широко и щедро, как Горкий, содержав 3 десятка чад из домочадцев, он неизменно финансировал собственные издательские проекты и высылал по первому требованию, а то и без всякого требования, в помощь в сванию литераторам, сыльным провинциальным учителям. Он считал себя не собственником, а перераспределителем этих средств, финансируя тех, о ком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 В этой книге прослеживается единый сюжет. Есть сквозные персонажи. Например, добрый проповедник из рассказа Отшельник. Именно его, ни за что не прошто, убивает главный герой и повествователь из рассказа О необыкновенном. Этого человека больше всего раздражает в мире всё необыкновенное, необъяснимое, всё, что выше его разумения. Его главная задача